Глава 61. Великий инка. Блуждающие души окружают Улисса Попадупулуса. Каждая лепечет ему на ухо: "Позволь мне войти в тебя". "Зачем тебе в меня входить, святой Рауль?" изумляется Попадупулус. Вот видишь, этому смертному проще рас слышать голоса блуждающих душ, чем наши, сетует Рауль. Меня вдруг осияет. Вдруг некоторый из пророков, утверждавших, что они встречались с ангелами, на самом деле общались с блуждающими душами, выдававшими себя за ангелов. "Пусти меня в тебя", твердит призрак. Греческий священник в недоумении. Он видит Рауля, но никак не возьмёт в толк, почему тот вдруг заговорил другим голосом и повёл подобные речи. Сомнение побуждает его к молитве, но во время молитвы душа начинает покидать его тело. Опасность. Я вмешиваюсь. Эй, призраки, почему вы задержались на земле? Один из них отвлекается от своей жертвы, чтобы ответить. Нам нужно отомстить конкистадорам. нашим убийцам этот монах один из их представителей поэтому мы намерены в него вселиться и поверь нас не изгонит из него ни один экзорцист эх брацы восклицает рауль как вам не стыдно приставать к бедному человеку выбрали бы противников себе под стать упрёк не достигает цели приняться за ангелов с какой стати Мы предпочитаем бить в ваши слабые места. Вы называете их своими клиентами. На обеду монах, молясь, начинает покидать тело. Блуждающие души образуют кольцо вокруг его черепа, из верхушки которого постепенно выплывает белое облачко его эктоплазмы. "Нет!" кричу я. "Оставайся в теле, хватит молиться". Но монах меня не слышит. Блуждающие души толпятся вокруг него, помогая поскорее выбраться из тела. Теперь беднягу поподу полоса связывает с плотью тонкая серебряная нить, растягивающаяся на глазах. Он по наивности верит в свой мистический экстаз, хотя на самом деле губит себя. Чтобы выиграть время, я пытаюсь установить диалог с неприятелем. Блуждающие души удивлены тем, что я испытываю к ним личный интерес. Согласившись отпустить Папа Дуполоса, они берутся растолковать нам природу своих страданий. На то они и непрекаянные души, чтобы мучиться, они взахлеб описывают нам свою драму. Папа Дуполос тем временем возвращается в свою плоть и лишается чувств. Повесть о прежнем бытии этих призраков не может не растрогать. Вместе с ними я проживаю их жизни, проникаясь судьбами, соприкасаюсь с их древней культурой. Вижу их мирную жизнь до вторжения приплывших с востока завоевателей, картины Куско, предшествующей катастрофе, сцены солнечного культа и повседневной жизни их весьма развитой цивилизации. Инки становятся понятными мне. Мое сочувствие сперва их смущает, потом умиротворяет. Можете нам помочь воспарить на небо, спрашивают в конце концов один из воинов. Я отвечаю, что не знаю, но при этом закрываю глаза и вдруг понимаю, что могу. Это одно из достоинств ангелов. Чтобы эти блуждающие души ощутились в раю, достаточно позволить им войти в меня и проскользнуть вдоль моего позвоночника, чтобы потом выйти из верхушки моей черепной коробки. Но призраки инков заявляют, что не уйдут, пока их правителю не будет возвращена голова. Обезглавленный призрак Атауальпы, последний великий инка, убитый в 1533 году конкистадором Франциско Писарро. Но испанец ввели в задушить своего врага. Для того и обезглавил его, чтобы не пустить в рай. Будучи наслышан о верованиях инков, согласно им, реинкарнация становилась невозможной в случае появления перед богами не в целости и сохранности. Поэтому, желая повергнуть в ужас всё население, писарро спрятал отрубленную голову. Один из инков рассказывает нам о некоем сияющем пути между телом и головой мученика, способе их воссоединения. Не этим ли мифом вдохновлялись перуанские революционеры из маоистского движения Сендеро-Луминосо, о котором много писали в девяностые годы? Им самым. Повстанцы вдохновлялись нами. В то время мы были на все готовы, лишь бы собрать воедино тело нашего царя. Мы с Раулем беремся решить их проблему. Заглянув в секретные архивы Ватикана, мы находим царскую голову в раскопе в Кипаяне, Где инка одержал последнюю победу над врагом. Мы предлагаем американским археологам забрать её и присоединить к тулувищу, хранящемуся в перуанском музее. Как только тело великого инки стало целым, его душа засияла. Долго же он этого дожидался. Теперь он готов в меру своих возможностей оказывать нам ответную помощь. Ему объясняют, чего мы ищем. Мы, ангелы, желающие выяснить, что находится выше, над ангелами. А Тауальпа размышляет. Потом он говорит, что, как император инков и сын солнца, знает, естественно, космогонию своего народа. По его мнению, над ангелами располагается Бог, только ему непонятно, как мы сможем это проверить. Рауль говорит ему, что над ангелами раскинулась страна семерок. Что говорит ему эта цифра? На это император инков отвечает, что однажды, будучи блуждающей душой, он прогуливался по посольству Южной Кореи в Перу и встретил там необыкновенную девушку. У неё был вид всезнайки, и казалось, она пришла издалека. Мир её прошлых жизней, насколько понял атауальпа, расположен выше человеческого и ангельского миров. Он не удивился бы, если она, простая смертная, хранила в душе тайну страны Семёрок. Ведь, как мы убедились на примере Пападупулса, сыны света иногда любят использовать людей для сокрытия у них внутри своих тайн и сокровищ. Они зарывают их в глубинах людского бессознательного, служащего тайником. Кто она такая, освидвляется Рауль. А Тауаль поизящно наклоняется к нам и еле слышно отвечает: Натали Ким, дочь посла Кореи в Перу. После этих слов бывший монарх американских индейцев с решительным видом призывает к себе воинов, готовится вылет в рай. Инки по одному входят в нас через ноги, поднимаются по спине и снова появляются через верхушку черепа. Мы с Раулем гримасничаем от боли, Потому что при проходе сквозь каждого из нас очередное блуждающей души мы чувствуем отголоски наших былых страданий. Когда все они удаляются и мы остаёмся одни, я спрашиваю: "Ты знаешь эту Натали Ким? Кто она такая?" Одна из моих клиенток задумчиво отвечает: "Рауль,